Глава 16. Неожиданный враг. Сердце английского юноша охвачено радостью. Крестоносец словно говорит ему: Видишь, я не оставил тебя. К тому же он рад, видеть, что конь способен находить пропитание в дикой местности. Если когда-нибудь удастся спуститься с горы, кони хозяин могут еще встретиться. Но к радости примешивается страх, который заставляет. Генри Тресселиана быстро посмотреть налево, где за стенами утесов видна небольшая часть лагеря индейцев. Он каждое мгновение ожидает, что оттуда вырвется группа всадников и снова начнет преследование его любимца. Крестоносец как будто опасается того же. Он стоит неспокойно и время от времени смотрит в сторону короля из фургонов и на сотни лошадей за ним. Смотрит подозрительно. Это те самые лошади, с которыми он отказался сближаться. Может, он гадает, где остальные лошади, его спутники по каравану. Так это или нет, но он не приближается к прежнему месту, держится подальше от него. Он стоит так близко к хозяину, что тот может его окликнуть, и молодой англичанин едва не посылает ему дружеское приветствие но сразу понимает, что это неблагоразумно. Это худшее, что он мог бы сделать для коня. Крестоносец определенно узнает его голос и ответит ржанием, а это, в свою очередь, поднимет лагерь на насторожит дикарей. Больше получаса черный конь стоит спокойно, и есть несколько причин, по которым его не могут увидеть. Он на противоположном, западном берегу ручья, который каймлен полосой тростника и кустов. Эта полоса разрывается, но тут и там тянется непрерывно на несколько ярдов, и конь стоит за одним из таких участков. Даже в яркий день, а день уже наступил, он остается невидимым со стороны лагеря. Но скоро индейцы поведут лошадей на водопой к озеру и тогда у крестоносца не будет шансов оставаться незамеченным. Еще более внимательно наблюдая за конем, что-то в его поведении кажется ему странным, Генри Тресселян удивленно смотрит на него, сердце его громко бьется, что если индейцы снова окружат его и на этот раз будут искуснее оперировать лоссо? Крестоносцу не может всегда вести. Пока он об этом думает, до слуха юноши и остальных караульных доносится звук, который сразу заставляет их посмотреть в противоположном направлении. Слышно много громких возбужденных голосов. Голоса мужчин, крики женщин, плач испуганных детей — все это доносится от нового лагеря у источника. Караульни оставляют свой пост и бегут кохо де Аква. Звуки неожиданные и загадочные. Единственное предположение — индейцы сумели по какому-то тайному, известному только им пути, подняться на месу и теперь нападают с тыла. Какой враг еще мог так испугать обитателей лагеря? Во всех голосах слышен страх. Молодой англичанин бежит первым, раздвигая ветви и перепрыгивая через упавшие стволы. В одной смене с ним бежит следом, хотя у него нет таких стимулов торопиться. В смеси голосов Генри Тресселян слышит милый голос, умоляющий, зовущий его по имени. Только выбежав на самый край поляны, они видят причину этого дикого смятения, хотя на несколько шагов раньше Висенте о ней уже догадался. На ветвях деревьев, так высоко, как они могли забраться, Сидят мальчики и девочки. Они как будто забрались туда, чтобы посмотреть удивительное зрелище. «Гризли! Должно быть он!» — говорит на бегу Висенте. Так оно и есть. Так загадочно призванные караульные видят на другом конце поляны окружающий источник двух гигантских зверей. Один стоит на четырех лапах, другой на двух. Это звери, встречи с которыми самые опасные в пустынных местах Америки. Они настолько равнодушны к соотношению сил, что могут напасть на 20 человек. И известны случаи, когда они нападали на хорошо оборудованный лагерь, вызывали страшный переполох, и приходилось использовать все средства, чтобы защититься от них. Индийский тигр и африканский лев не так страшны как гризли в тех местах, где он обитает. Странно, но пара в конце поляны не проявляет намерения нападать на лагерь. Звери как будто забавляются тем, какой переполох вызвало их появление. Зверь, стоящий на задних лапах, — это самец, машет лапами, как фокусник. Самка время от времени тоже встает на дыбы, словно ассистент джонглера и весь этот спектакль кажется очень комичным. Трагическая часть его еще не началась, и по двум причинам. Первая в том, что гризли редко нападает сразу. Он оказывается на поле боя скорее случайно, чем с заранее принятыми враждебными намерениями. Но если его разозлят, горе тому человеку или лошади, которые оказываются в пределах, досягаемости его мощных лап. Известно, что своими огромными кривыми когтями, в несколько дюймов длиной, гризли может сбить на землю быка или лошадь, как терьер кролика. Бросив взгляд на палатки, Генри Триселян видит, что сеньора внутри одной из них, ее лицо видно сквозь отверстие, а Гертруда снаружи рядом с отцом. Девушка как будто ведет себя храбрее окружающих взрослых. Ее храбрость объясняется тем, что она видит юношу, бегущего к ней с ружьем в руках. К этому времени остальные тоже схватили ружья и, предводительствуемые мажордомом, готовятся стрелять в медведей. Гамбусину, который их раньше не замечал, теперь видит и понимает их намерения. Он пытается их остановить и громко кричит, «Ради вашей жизни не стреляйте! Они могут уйти!» Слишком поздно. Его последние слова заглушает грохот выстрела большого ружья дома, и самец опускается на четвереньки. Он, очевидно, ранен, но легко. Последующие движения говорят, что рана у него не страшней царапины или укола булавкой. Он словно испытывает зуд и, кусая рану, хочет от него избавиться. Однако он очень рассердился, потому что снова встает на задние лапы, поворачивает голову, презрительно фыркает и рычит. Рычание говорит о боли или о стремлении отомстить. Ни самец, ни самка не собираются отступать. Они как будто действуют согласованно и понимают друг друга и это заставляет их оставить свое место и бежать к палаткам и шалашам. Бегут они очень быстро, и сразу оказываются у палаток. Самка мгновенно хватает мальчика, который, испугавшись, упал с ветки прямо перед ней, и убивает его одним ударом мощной передней лапой. Но он не остается неотомщенным. Она в ярости ищет новую жертву, и оказывается так близко, что ружья буквально упираются в ее длинную косматую шерсть. Одновременно раздаются выстрелы восьми или десяти ружей, и самка падает на землю. Но самец, более грозный, стоит, и где эти восемь или десять ружей, чтобы нанести ему последний удар? В руках осталось только четыре заряженных ружья. Большинство тех, кто успел схватить ружья, инстинктивно бросились к самке, напавшей на мальчика. Но эти четыре ружья защищают палатку, в которой находится сеньора Виллануэва и ее дочь. Нет надобности говорить, что эти защитники Дона Стеван, Роберт Тресселиан, его сын Генри и Гамбусино. Защита надежная, потому что помимо ружей Они вооружены ножами и двуствольными пистолетами. Они набросили на палатки плащи и темную одежду, чтобы сделать их менее заметными, но медведь как будто охвачен мстительным намерением напасть именно в этом направлении и идет прямо к палатке. «Позвольте мне выстрелить первым, сеньоры», — просит Висента. «Я буду стрелять с колена, и моя пуля может заставить его повернуться». «Тогда стреляйте ему в бок и цельтесь ниже плеча». Говоря это, гамбусина опускается на одно колено, поднимает ружье к плечу и вовремя, потому что медведь уже в десяти шагах от него. Громкий выстрел, клок шерсти вырывается у медведя с правой стороны шеи. висенты попал туда, куда хотел, и его план сработал. Медведь повернулся, чтобы укусить раненное место, и следующие выстрелы пришлись ему в бок. Пули из четырех ружей со вдвое большим количеством пуль образовали неправильный круг размером с человеческую голову. Ни пистолета, ни ножи, ни другое вспомогательное оружие не понадобилось. Не успело прокатиться эхо выстрелов, как медведь испустил последний вздох.